Андрей Григорьевич скомандовал Авдотье готовить ужин, подбегнул Северяну выразительно щелкнув себя пальцем по шее, и уселся рядом с дядей Гришей. Разглядывая друг друга, они с минуту молчали, а потом Андрей Григорьевич вздохнул и сказал, «А Василия нашего все нет. Думали мы, отстрадает на каторге и домой придет, а его сердечного всылку угнали». «Да, царь умел с нашим братом расправляться».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 «Дай-то бог!» — Андрей Григорьевич вытащил из кармана кисет. «Не курите!» — от нечего делать баловался в тюрьме. «Тогда закурите нашего самосаду!» Разговор на первых порах клеился плохо. Хозяин приглядывался к гостю, гость — к хозяину. Завязать разговор по душам хотелось тому и другому. Особенно Андрей Григорьевич желал о многом поспрашивать своего необычного гостя, но не знал, как подступиться к нему. Предлагая дяде Грише закурить, он обдумывал, с какого боку лучше подъехать к нему. Но молчание затянулось, и, чтобы не показаться не гостеприимным хозяином, Андрей Григорьевич разгладил бороду, крякнул и спросил о первом, что пришло в голову. Домой, значит, едете. Да, едем. Дай бог скорее доехать. Дома-то хвати, все глаза проглядели ожидаючи. Дядя Гриша грустно улыбнулся. Не без этого.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 Ему и невдомек было, что дядя Гриша тоже не терпелось узнать от него, как отнеслись к свержению царя казаки, какие идут среди них разговоры. Авдотья тем временем собрала на стол. Уходивший куда-то северьян вернулся с банчком спирта за пазухой. При виде банчка Андрей Григорьевич заметно повеселел и пригласил дядю Гришу подвигаться к столу. Упрашивать себя гость не заставил и этим еще более расположил к себе Андрея Григорьевича.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 Выпивали они, как поспешил объяснить Андрей Григорьевич, потому что нельзя не выпить ради такого гостя. Ужин завершился питьем чая. Чай пить улыбины любили. После какой угодной еды не обходилось у них без чая. Гость оказался тоже большим любителем почаевничать, и за чаем завязалась у них, наконец, беседа по душам. Не принимавший участия в выпивке и разговорах Роман не пропустил из той беседы ни слова — «А ладно, Григорий Александрович, получилось, что царя убрали. Только ты мой вопрос за обиду не почитай. Интересно мне, как умные люди обо всем этом думают?» — спросил Андрей Григорьевич и выжидающе замолчал. Дядя Гриша улыбнулся на стариковскую оговорку и, в свою очередь, спросил. «А как ты сам думаешь?» «И так, и этак», — развел Андрей Григорьевич руками. «Двоятся у меня мысли, шибко двоятся». «И царя жалко, ежели раздумаюсь. А примеряю с другого бока, оно как будто бы и толково вышло. Э, ты бы, вот, небось, при царе до смерти на каторге мучился. Теперь же свободу получил, домой едешь. То же самое, глядишь, и с Василием происходит. Может, не нынче, так завтра заявится. И это мне по душе. Ведь вы с ним, к примеру, сказать, не разбойники, не мазурики. Да за что же ты все-таки царя жалеешь?» «Как же мне его не пожалеть!» — удивился Андрей Григорьевич. «Ведь непростой он человек, а помазанник божий, самодержец!» В это время вошел с надворья Семен Забережный. Он часто заходил к улыбиным на огонек. Увидев у них гостя, он в замешательстве остановился у порога. Андрей Григорьевич пригласил его. «Проходи, проходи! Гость-то у нас паря какой! Дорогой гость! Вместе с Василием каторгу отбывал!» Когда Семен поздоровался с дядей Гришей, снова заговорил Андрей Григорьевич. Он кивнул головой в сторону дяди Гриши и сказал. «Вот зашел паря, не побрезговал». «Но зачем такие слова?» — пожал плечами дядя Гриша. «Нет, спасибо тебе, Григорий Александрович, спасибо. Уважил, крепко нас уважил. Возьми ты меня. Кто я таков есть? Казак, слуга царя». Я ему семь лет служил, и два сына моих служили. Терентий вон и голову на этой службе потерял, а Северьян до смерти японскую отметку будет носить. А теперь тебя возьмем. Не был ты царю-слугой? Не был. Жил ты с ним, не в обиду будет сказано, как кошка с собакой. Значит, врозь у нас были пути дороги. И глядеть мне теперь на тебя малость неловко, хоть и лежит к тебе мое сердце». «Ведь оно так случилось, что я за свою жизнь по нынешним временам краснеть должен, не правда ли?» «Конечно, нет», — ответил ему дядя Гриша. «Краснеть вам нечего. Вы отец человека, который боролся с самодержавием. Василием Андреевичем вы с полным правом можете гордиться». «Так-то оно так. Да ведь Василий-то среди нас белой вороной был. И если он против царя пошел, то моей заслуги тут нет». «Это как сказать!» — рассмеялся дядя Гриша. «От худого семени не бывает хорошего племени!» Слова гостя тронули Андрея Григорьевича. Впервые услыхал он, что не открещиваться следует от Василия, гордиться им. Узнать об этом ему было приятно хотя бы потому, что он ни разу не осудил Василия. Он пережил из-за него немало черных дней, но никогда не усомнился в его порядочности». И слова дяди Гриши принял старик как награду за все неприятности и огорчения, причиной которых был Василий. Помолчав, дядя Гриша спросил Андрея Григорьевича. «Скажите по совести, хорошо вам жилось при царе?» «Так бы оно, все ничего. Да воевать больно часто гонял он нашего брата. От этого у нас и сирот, и разору предостаточно. Уж тут, как говорится, из песни слова не выкинешь». «Я хоть и награжден от царя-батюшки первым в нашем войске Георгиевским крестом, а ничего не имел бы против, если бы воевали мы поменьше». «Но это навряд ли. Война будет продолжаться». «Да чего же?» «Генералы остались от этого». «А им разве нельзя по шапке дать?» — вмешался Семен. «Можно, и следует, но пока не дали». Семен загорячился. «Какого же черта их оставили?» «Надо было и им под один замах с царем куда следует дать». «Конечно, семь бед, один ответ», — согласился Андрей Григорьевич. «И чего это не додумали?» Дядя Гриша посмеивался, не вмешиваясь в разговор. Но Андрей Григорьевич обратился к нему с вопросом. «Значит, замерения не ждать?» «Пока нет. Вот когда народ капиталистов и помещиков по странице попросит, тогда жди». «А догадается ли это народ сделать?» «Сделает. Не вдруг, а сделает. Рабочие на это давно готовы. Поддержи их крестьянство и трудовое казачество, и капиталистам не удержаться, как ветром их сдует. Без драки, конечно, не обойдется. Только вот вы, казаки, не дайте себя одурачить, как в 905 году. Не на рабочих на гайки плетите и шашки острите. А вместе с рабочими, вместе со всем народом вставайте против генералов, против тех, кто генералов натравливает». «Большевикам, верьте! Ленину! Ленину! А кто он такой, Ленин-то?» Словно вспомнив самое приятное и значительное в своей жизни, дядя Гриша улыбнулся мягкой и доброй улыбкой. «Это Андрей Григорьевич, самая светлая личность в России. Нет ему равных ни по уму, ни по знаниям. Всю свою жизнь он борется за правду, за хорошую жизнь для всех, у кого на руках мозоли». Внимательно слушавший его Семен взглянул на свои широкие, в неистребимых мозолях ладони и, ничего не сказав, придвинулся поближе к нему вместе со стулом. — Гляди-ка, куда замахнулся! — воскликнул Андрей Григорьевич. — И как же это мы про такого человека ничего не слыхали? — Ничего удивительного в этом нет. Таким людям при царе ходу не было. Чаще всего в своей жизни они за решеткой сидели или кандалами по этапу названивали. Владимир Ильич тоже хлебнул Горького в волю. Побывал и в тюрьме, и в ссылке. Ваша Сибирь-матушка давно знакома ему. Он бы и теперь сидел в какой-нибудь захолустной сибирской стороне, если бы не обманул полицейских ищеек и не выбрался за границу. Оттуда он руководил борьбой и работой нашей большевистской партии, которую он и создал из самых смелых и честных людей. Даже на Нерчинской каторге доходил до нас его голос. А теперь, когда самодержавие свергнуто... Ленин не усидит за границей ни одного дня. Можно смело сказать, что скоро он вернется, и трудящиеся всей России будут почитать его за большие его дела. «Эх, хоть бы раз поговорить с таким человеком и узнать, как нам с Кривдой разделаться, нужде и горю позагривку дать», — сказал с загоревшимися глазами Семен. «Многое, дружище, можно узнать из ленинских книг. Написал он их немало, и в каждой книге его...» «Великая правда о прошлом, настоящем и будущем!» «Где их книги эти в нашей стране возьмешь? Да и грамота у нас стыдно сказать», — огорченно вздохнул Семен. «Ничего, и книги до вас дойдут, и подучитесь вы». «Для учения возраст не тот, да и житуха не позволяет. Учиться никогда не поздно. Вы вот на свою жетуху жалуетесь, а я разве лучше вас жил?» Я, брат, двенадцать самых лучших моих лет на каторге провел. Тяжко приходилось, а я учился. Рядом с вонючей парашей сидел и букварь зубрил. Зато теперь, не хвастаясь, скажу. Многих насчет грамоты могу за пояс заткнуть. — У вас, видно, голова другая, покрепче нашей. — Дело не в голове, а в охоте, — усмехнулся дядя Гриша. — Если захотите, можете и вы грамотным сделаться. Я вам очень советую. «Хоть вы и жалуетесь на свою голову, а вижу я, что голова у вас светлая». И, положив свою руку на плечо Семену, он уже без улыбки строго сказал, «Учитесь, пригодится ваша грамота при хорошей жизни». Разговор затянулся далеко за полночь. О многом спрашивали улыбины и Семен дядю Гришу. Многое просказал он им. От него узнали они о вековечной народной борьбе с царями и боярами, с помещиками и капиталистами. Особенно удивил он хозяев, развернув перед ними историю их собственного сословия. Никак не думали они, что повелось казачество от уходивших на поиски счастья и вольной жизни крепостных мужиков, что были казаки первыми, кто подымался много раз в далекую старину за волю народную с острой саблей да меткой пищалью в руках. Больше всех был взволнован и увлечен рассказами дяди Гриши «Роман». Еще в двухклассном училище узнал он, что были на русской земле Разин и Пугачев, но его учили там считать их ворами и душегубами, а они, оказывается, совсем другие. Подымали они народ в бой за лучшую долю. Дядя Гриша отзывался о них с уважением, и Роману было приятно это слушать и сознавать, что он сам казак. Юношеской горячей радостью за Разина и Пугачева переполнилось его сердце. Особенно взволновали его слова дяди Гриши потому, что мунгаловцы были прямыми потомками сподвижников Пугачева, по двадцать лет отстрадавших на каторге. Про это слыхал роман от отца и деда, и ему захотелось, чтобы дядя Гриша узнал об этом. Долго не решался он заговорить, но под конец не вытерпел и сказал из своего угла. «А ведь наш-то поселок от пугачевцев повелся. Дядя Гриша эта новость была в диковинку». И Роман остался доволен, когда увидел, в какое неподдельное возбуждение привели дядю Гришу его слова. «Да что ты говоришь!» — воскликнул дядя Гриша. «Вот не думал, что с потомками пугачевцев повстречаюсь. А это точно известно!» Андрей Григорьевич захохотал. «Точнее, некуда!» «Правду внук говорит!» «Вот у Семёна прадед двадцать лет на Кличкинском руднике отбухал!» «По рассказам, крепкий старик был!» «Девяносто лет с лишним прожил. Когда я в Мунгаловский переехал, так его тут еще многие старики помнили. Да и моего тестя-покойника прадед с Яйку был. Рваной Ноздрёй его звали. Был он, говорят, заклеймен, чтобы убежать не мог». Ночевать дядя Гриша остался у улыбенных. Постелили в горнице на полу. Андрей Григорьевич хотел уступить ему свою кровать, но он наотрез отказался. Когда Роман стал тушить лампу в горнице, дядя Гриша приподнялся на своей постели и спросил его. «Помнишь, значит, от кого ваш род ведется?» Роман улыбнулся. «Помню». Утром Андрей Григорьевич пошел проводить дядю Гришу до земской квартиры. Только пришли они туда, как подали лошадей. Политические стали усаживаться в телеге. Дядя Гриша крепко пожал Андрею Григорьевичу руку и снова горячо поблагодарил за радушный прием. «Всегда заезжай, ежели в наших краях бывать придется. Меня в живых не будет, так у сынов дорогим гостем будешь». «Спасибо, Андрей Григорьевич, спасибо», — сказал дядя Гриша, залезая в телегу. Емщик ударил по коням, телега загромыхала по дорожным камням. Андрей Григорьевич снял с головы папаху и, махая ею над головой, крикнул «Счастливо доехать!» Дядя Гриша, обернувшись, тоже махал ему шапкой. К Андрею Григорьевичу подошел Сергей Ильич, криво усмехаясь, спросил «Это что за родственничек у тебя завелся?» «Пошел ты к черту! Молод еще, чтобы учить меня!» — огрызнулся Андрей Григорьевич. «Я знаю, что делаю!» «Сам себя позоришь, вот что!» — продолжал приставать Сергей Ильич. Тогда Андрей Григорьевич замахнулся на него костылем. «Уйди, шкуродер, с глаз моих!» Из толпы, сбежавшийся проводить политических, кто-то крикнул. «Трахни его, дед Андрей, костылем! Пусть не вяжется! И трахну, видит Бог! Трахну, ежели не отстанет!» Сергей Ильич плюнул, выругался и поспешил уйти. Андрей Григорьевич постоял, поразговаривал с казаками и тоже направился к дому. Дорогой он вспомнил, что забыл спросить у дяди Гриши, большевик ли его Василий, и, подумав, решил «Большевик! Как пить дать, большевик? Иначе бы они с Григорием Александровичем и друзьями не были!»